Рассказывает Мира Тристан. Она прижала к своей груди мою руку и так горько заплакала, не открывая глаз, когда мы прощались, и сказала, «Как мало нужно человеку, так мало!» Я после уже думала, и ведь правда мало нужно. Мы хотим многого, пока живем, пока полны сил и надежд, а на самом деле нужно очень немного, чтобы кто-то любил, чтобы быть кому-то нужным чтобы просто кто-то увидел тебя и проявил участие и немного заботы. Так мало, но так бесконечно дорого стоит внимание. Пусть там тебе будет хорошо, светло и покойно.